Глава 10. Что Маша вряд ли соврала или потасовала факты, Рыжков не сомневался. Он присутствовал при допросе, наблюдал за реакцией Горина и был почти уверен, дамочка что-то скрывает. Держалась она нагло и самоуверенно, пока были силы. Потом принялась визжать, требовать адвоката. Обычное дело. Так ведут себя все, у кого рыльца в пушку. Стоит только наступить им на хвост». Что-то она скрывала, эта красотка. Понять бы, что смогла бы она убить. Хватило бы хладнокровия. Наверняка. Как-никак. не изнеженный инфанта, хирург. Кровь, гной, болезни, крик — для нее это будни. Способна ли она убить, используя медицинские познания? Здесь уже все зависит от нее самой, от силы ее любви и ненависти. Интересно, что по этому поводу думает сам Новиков. С ней ведь тоже придется поговорить, раз Кошкин велел пройти весь путь лейтенанта Бессоновой. В больнице все подтвердилось. Показания, собранные Машей, не были сфальсифицированы. Здесь Кошкин беспокоился зря. Да, Горина не раз возмущалась тем, как мамаша опекает Игоря, буквально заглядывает к ним в постель». Так сама Ольга жаловалась подругам за чаепитием. И проклятый рацион. С утра кашки-малашки, вечером непременно легкий ужин, сложный низкокалорийный салат и белое мясо. «Разве я могу обеспечить ему такую жизнь? Разве смогу с ней соперничать?» Возмущалась она. «Мамаша его избаловала». В общем, зубами скрипела. С удовольствием поделилась с Рыжковым сестра-хозяйка хирургического отделения. Если бы Софья Станиславовна не скончалась, собачились бы они в сласть. Ольга очень своенравная. Другую женщину рядом с Игорем она терпеть не готова, даже его мать. Поговорил еще с двумя сестричками. Одна слово в слово повторила то, что сказала Маша, другая отправила его к доктору Новикову. Уж он точно знает все об их отношениях. а он не знал ни сном, ни духом и даже не догадывался. «О чем вы?» — возмутился Игорь Валентинович, когда Рыжков напрямую спросил, «могла бы Горина убить его мать, чтобы Оля?» «Да ни за что!» «Но у нее нет алиби», — заметил Рыжков и без стеснения продолжал пялиться на Новикова. «С визита к ним в отдел прошло дней десять, а доктор на себя не похож». «Осунулся, на щеках щетина, глаза воспаленные. Тяжело, понятное дело, без материнской опеки, а тут еще невесту подозревают. И что с того? Оля могла быть в это время где угодно ее право». угрюмо уставился в окно. Воротник халата оттопырился, обнажил заросшую шею. «Да, давненько доктор не был у парикмахера, что и говорить». «Все упирается в нежелание горной объяснить, где она была в это время». «Ее право!» — без выражения повторил тот, не оборачиваясь. «И то, что она была у вашей матери в гостях как раз тогда...» «Нет!» «Замолчите!» Повернулся и глянул зло. «Хватит подтасовывать факты!» «Оля не могла, слышите? Никогда не поверю! Уходите!» «Я жалею, что написал это чертово заявление!» «Господи, Оля! Она не могла!» «Но она была у вашей матери как раз в то время, когда ей ввели инсулин. Ее видел продавец из киоска. У нас имеются его показания. Уже у двери пообещал, мы найдем убийцу вашей матери, Игорь Валентинович, даю вам слово». А про себя добавил, «даже если ты этого уже не хочешь». Новиков не ответил. И Денис ушел. Поехал еще раз поговорить с киоскером. Но киоск неожиданно оказался закрыт. «Буду через десять минут», — гласила надпись на куске картона. Решил подождать. Засек время. Встал у киоска и внимательно осмотрел двор. Хороший двор, ухоженный. И для детской площадки нашлось место, и автомобилей припаркуются не меньше сотни, в зелени много кустики аккуратно подстрижены, — Какие-то затейливые цветочки в клумбах у подъезда, в скамейке. Хороший двор, и квартиры, судя по всему, здесь стоят недешево. Только странно, что ни консьержей, ни камер наружного наблюдения. Может, просто не успели обзавестись? Денис опёрся о стенку киоска. Да, отсюда подъезд Новиковых как на ладони. Прекрасно видно всех, кто входит и выходит... Но это если смотреть не отрываясь. А продавца, который уверял, что не отходит, нет уже семнадцать минут. «Где его носит?» — спрашивается. «Так по нужде отходил. Вон туда». Немолодой мужчина махнул куда-то влево. «Там гипермаркет большой, туалет и вода, сами понимаете. В киоск туалет не втиснешь». Обошел его, вставил длинный ключ в скважину. Мои все знают мое расписание, если что ждут. В день, когда умерла Софья Станиславовна, вы тоже отлучались. Денис глянул на часы, половина второго. А как же? В 13:00 ухожу минут на 10, иногда чуть дольше. Всегда в час дня уходите? Плюс-минус минут 10 уж, как припрёт, извините. скрылся в киоске, заперся изнутри, убрал свою картонку. Рыжков оперся локтями, а выступ заглянул внутрь. Чисто. Журналы, книги. Издания, которым не хватило места, стопками сложены вдоль стен. — Хорошо покупают? — Да не жалуюсь. — Кто в основном? — Пенсионеры? — «Не скажите». Сунул руку куда-то вниз, выложил перед Рыжковым несколько книг в красивом твердом переплете. «Вот, пожалуйста, из школьной программы, и недорого. Школьники покупают, их родители. Кроссворды сметают, женские журналы». А что читала Софья Станиславовна? «Да все больше по кулинарии. Знатный кулинар была». Он погрустнел. Подпёр выбритую щёку кулаком, вздохнул протяжно. «Какими пирогами она угощала! Таких нет в продаже, поверьте!» Денис верил. Его бабушка творила такую картофельную запеканку, какую он больше нигде не пробовал. «А кулебяки? А варенье?» «А невестка её, Ольга, тоже хорошо готовит?» «Невестка?» — удивился продавец. «Так не женаты же они, эта красотка, Игорь!» Соня настаивала, конечно, но Игорек все медлил. Его, говорит, свободная любовь больше устраивает. Отношения без обязательств, вот как это сейчас называется. «А Софья Станиславовна была не против этих отношений?» — уточнил Денис. «Да вы что! Она только забыла. Переживала, что Игорь не женится». и девушка вроде не против, а Игорёк всё медлит. Ага. А что же это получается? Если мать Новикова не препятствовала женитьбе, зачем тогда Гориной желать её смерти? Оказывается, мать даже настаивала на их браке. Игорёк умалчивал, не хотел раскрывать перед Ольгой карты. Или нарочно перекладывала ответственность на мать, мол, это она не желает, чтобы они были вместе? Скажите, в тот день Софья Станиславовна ждала в гости невесту сына? «Вы имеете в виду тот день, когда Соня умерла?» — погрустнел продавец. «Нет, не было об этом разговора. Она прошлась по магазинам, была на рынке, ко мне вот завернула перед тем, как домой пойти». «Собиралась какой-то необычный ужин приготовить для сына. Это я знаю. Но мы недолго совсем говорили». «О чем?» «Да о рецептах консервирования. Сезон же, сами понимаете». Он вдруг замолчал, приложил щепоть к глазам. «Теперь-то уж что. Теперь это не имеет значения». «Понятно все. Она ему нравилась». И наверняка каждый раз, заговаривая с ней, он мечтал о чем-то большем. Об уютных зимних вечерах за чашкой чая или за пасьянцем, о пеших прогулках, рука в руке, с корзинками для грибов и ягод. Нехитрые забавы пожилых людей, наполняющие их жизнь смыслом. Простите, запамятовал. Как вас по имени-отчеству? Запоздало, поинтересовался Денис. Иван Васильевич! Иван Васильевич, вы ведь слышали, что смерть Софьи Станиславовны наступила в результате передозировки инсулина? Со мной следователи ни о чем таком не говорили, но что смерть не естественная, об этом у всего двора, который день только и разговор. Только уж простите меня, старика, вряд ли это сделала невеста Игоря. Почему вы так думаете? Она заходила в подъезд сердитой. Даже, скажу так, злая была. Пнула еще подъездную дверь. Побыла минут десять, может, пятнадцать. Я видел, как она выходила. Мимо меня прошла вот прямо здесь. И была, знаете, не просто довольная, а счастливой. Лицо такое... улыбалась, говорила по телефону. узнать с кем, сделал пометку в мыслях Рыжков. И счастливая она выглядела. "Товарищ капитан", повторил Киоскёр. Вряд ли человек, который только что сотворил страшное, станет так улыбаться. "Не скажи, дед, не скажи", подумал Денис, но в дискуссию решил не вступать. Если у нее все получилось, что задумала, могла и светиться от счастья. «Вы видели, как Ольга уехала?» «Как уезжала, не видел, но к машине пошла. А я потом ушёл в гипермаркет. Старик снова махнул рукой куда-то в сторону. Десять минут меня не было, ровно десять. Неужели за это время кто-то к Сонечке проник? Как подумаю...» «Какая же дрянь есть в людях!» «А до этого вы никого во дворе не видели?» «Никого из посторонних, я имею в виду?» «Молодой человек!» Старик чуть не кричал от такой его непонятливости. «Да здесь знаете, сколько народу за день проходит?» «Это же не частная закрытая территория. И ездят, и ходят. Некоторые примелькались, а кто-то мелькнул и больше не появлялся». Или я по Стариковской своей беспамятности просто забыл лицо. Но в подъезд Новиковых при вас никто не заходил, посторонний я имею в виду. При мне нет, никого не было. Торгаш один пытался войти, но это еще до Сониной невестки было. Да и не вошел он. Продавец усмехнулся. «Что за торгаш? Да из тех, что ходят по квартирам и всякую ерунду продают». Мы с Соней не раз их отсюда гоняли. То лекарства, то приборы какие-нибудь, которые от всех болезней лечат. «Этот что продавал?» — рассеянно спросил Денис. Разговор пора было сворачивать. Ничего нового он не узнал. Бессонова задача справилась на отлично. Зря Кошкин волнуется. «Который?» Который в подъезд пытался войти. Что продавал? «А пес его знает. Сумка небольшая была у него». Или у неё я так и не понял. Денису в желудок как будто подбросили кусок льда. Там сделалось противно и холодно. Поди, пойми их, молодых-то. Одежда широкая, штаны, куртка. Сейчас и девки так ходят, и парни. Кепка с таким вот козырьком. Он отодвинул ладонь сантиметров на двадцать. Лица не видно. Щупленький, невысокий, сутулился. Сумка небольшая. И по виду не тяжелая. Он все с ней туда-сюда ходил. В один подъезд войдет, в другой. Сонин не попал, не вышло. Не открыл, видно, никто. Он все же, Иван Васильевич, ли она? Денис полез в карман за бумажником, где у него хранился сложенный в несколько раз композиционный портрет возможного отравителя. Достал, развернул, сунул в окошко киоска. Он? Похож? Старик рассматривал долго, развел руками. «Не могу сказать, товарищ капитан, врать не хочу. Даже в память о Соне лица-то я не видал. Козырек вон какой, даже не знаю, это он или она. А раньше вы этого человека здесь видели, и после того...» Дед снова задумался, покачал головой. «Знаете, нет, ни разу его не было. При мне точно не было, а я до восьми вечера каждый день... Редко, когда прошу подмену. Разве только хворь прихватит окончательно. Тогда на пару дней отпрашиваюсь. Но в этом году ни разу не болел тьфу-тьфу. И не видел я этого торгаша здесь. Не было его. — Точно? — Точно. Уж не забыл бы, больно приметный. Одежда широкая, как чужая. — А камер здесь на подъездах нет? — Нет, — вздохнул старик, — еще в прошлом месяце были... Так сняли их на эту, как ее? Диагностику? Точно. Жалобы из дома управления поступали, что не все работают или не всегда. Вот их и забрали на ремонт или на профилактику, уж не знаю. Месяц назад Рыжков сделал еще одну пометку в голове. Около того. А на соседних домах тоже сейчас нет камер? Чего не знаю, того не знаю, товарищ капитан. Вы уж сами того. Поспрашивайте. Поспрашивал. Оказалось, что поставщик в ответ на многочисленные жалобы решил сменить камеры во всем микрорайоне, а это 15 домов. Первым трем домам уже установили. На следующей неделе еще три дома объяснили ему в домоуправлении. И так поэтапно. Просматривать записи первых трех домов не имело смысла. От Новиковых это далековато. Да и запись там хранится три-четыре дня, а потом уничтожается. А прошло, как-никак, больше недели. Если совсем точно, двенадцать дней прошло со дня смерти Софьи Станиславовны Новиковой. Что это выходит, Денис? Кошкин опустился на край своего стола, потер правый висок. Человек с приметами нашего возможного отравителя крутился во дворе у Новиковых, такой же худой, бесполый, в мешковатых одеждах, в кепке с длинным козырьком. — Странно, не находишь? — Странно, товарищ майор. Покосился на стол бессоновый. Все аккуратно сложено, карандаши заточены, полный порядок. — Чего? — вскинулся Кошкин, проследив за его взглядом. — Ее ведь не было в отделе. «Чего? Кого?» — вытаращился майор. Бессоновой не было в отделе в момент. «Не неси вздор, Денис!» — резко оборвал майор и заходил по кабинету, с хрустом разминая пальцы. Маша была по моему поручению в главке, отвозила бумаги, звонила мне оттуда, уточняла кое-что. «Ты понимаешь, одно с другим не смешивай. Что ты к ней вообще цепляешься? Влюбился, что ли?» «Эли завидуешь?» «Завидуешь ее успеху». Кошкин хохотнул коротко и вышел из кабинета. А у Дениса окончательно испортилось настроение. Не хватало еще этих слухов. «Машка, конечно, симпатичная, даже очень, но чтобы влюбиться!» «Нет, красота ее не сулила добра. Это он понял сразу, как только она вошла». Было в ней что-то нехорошее, какая-то червоточина. Что-то не то стоит за этим ее умением так ловко выстраивать цепочки умозаключений. Узнать все ее тайны очень хотелось, только совсем не потому, что она ему нравилась или он ей завидовал, вовсе нет. Профессиональный интерес, ничего личного».